Глава седьмая. Рейнольд Солбер на линии. Через несколько секунд ответил скрипучий мужской голос. то говорит? Доброе утро, мистер Солбер. Поздоровался я. Меня зовут Хан. Звоню вам по поводу контракта на гостиницу «Разовая пони». Первый ярус. Есть такая. После короткой паузы, явно сверяясь с базой данных, ответил сотрудник корпорации. «Вы поверенный или юрист?» «Договор заключен на имя Николаса Бласта, хозяина и единственного владельца гостиницы». «Дело в том, что мистер Бласт некоторое время назад погиб». «Произнес я». «Все его близкие безмерно скорбят об этой утрате». «Нас это не касается». «Невозмутимо», — ответил Рейнольд. «Договор будет исполнен в назначное время. Участие второй стороны не требуется». Именно поэтому я решил вам позвонить, мистер Солбер. Ответил я. Обязательства Ника затрагивают интересы многих людей. И эти люди заинтересованы в исполнении контракта мистера Бласта. Сейчас у меня в руках договор погибшего, и я нашел в нем пункт, согласно которому контракт может выкупить любой желающий, готовый оплатить полную стоимость долга Николаса. «Это так. Где-то на другом ярусе кивнул сотрудник корпорации. Но для смены конечного исполнителя договора необходимо личное присутствие сотрудника корпорации. В таком случае объект залога переходит в собственность новому лицу». «Замечательно. Довольно, произнес я. Сейчас в гостинице идет косметический ремонт, но к вечеру он будет закончен. Идеально будет встретиться в районе 7 часов вечера. Необходимо присутствие конечного покупателя или его уполномоченного лица. Начал перечислять Рейнольд. Также необходимо присутствие двух независимых и незаинтересованных свидетелей. Со стороны корпорации будут также двое сотрудников, я и мой помощник. Подписание договора об отсутствии взаимных претензий и окончательные расчеты производятся на месте. Тогда до встречи, мистер Солпер. Произнес я. Буду рад познакомиться с вами лично. «До свидания», — безразлично ответил Рейнольд и повесил трубку. Карандаш, который я все время разговора крутил в руках, с треском надломился и упал на пол. Только сейчас я понял, насколько тяжело мне дался этот короткий разговор. Беседа с Корсоном, хоть и проходила в гораздо более сложной обстановке, оказалась в разы легче. Глубоко в сознании отчаянно билась ярость, и сдерживать ее стоило мне огромных усилий. Одна мысль о том, что мне приходится о чем-то договариваться с представителями ненавистной корпорации, моментально приводила меня в бешенство. Это было ненормально, но при этом я отчетливо понимал, что мои реакции правильные, что именно так и должно быть. Это сбивало с толку и заставляло сомневаться в собственном рассудке. При всем прочем, любая попытка разобраться в собственных ощущениях и причинах подобной реакции неминуемо приводила к вспышке головной боли. Это раздражало еще больше, и круг замыкался. Сколько я так просидел, не знаю, но именно в таком состоянии меня застала Кэтрин. Девушка осторожно заглянула за стойку, куда ее, по всей видимости, отправили ребята к Лаусе, и некоторое время молча смотрела на меня. «Привет!» Когда я, наконец, вынырнул из водоворота собственных мыслей и сфокусировался на ее лице, произнесла Кэти «Занят?» Как всегда. Вяло улыбнулся я в ответ раздумываю о судьбе Вселенной. «Может, мне тогда позже зайти?» нас спросила Кэтрин. «Да нет». Отмахнулся я. «Уже закончил. Все тлен и суета, а мы лишь песчинки в этом мире, гонимые ветром собственной ярости». «Это что-то из сказок восточников? У тебя все в порядке, хан?» Настойчиво спросила девушка. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Можешь». Поднимаясь и наклоняясь поближе к помощнице, чтобы лучше видеть выражение ее лица, ответил я, а потом шепотом добавил, «Скажи, Кэтрин, зачем ты сдала меня корпом?» «В смысле?» Резко отодвинулась девушка. На ее лице за какую-то пару секунд промелькнула целая гамма эмоций. Но страха или неуверенности среди них не было. «Ты опять меня в чем-то подозреваешь?» «Всегда», — с улыбкой ответил я. Мне неожиданно стало легче, и жизнь снова заиграла яркими красками. «Я подозреваю тебя всегда, Кэтрин. Чего я тебе советую? Искренне». Девушка несколько секунд растерянно смотрела на меня, а потом неуверенно кивнула. Скорее всего... Она не поняла, что я имел в виду, или только сделала вид, что не поняла. Но это маловероятно. Как идут дела с подбором добровольцев? Чтобы сменить скользкую тему, спросила я. «Все в порядке», — ответила Кэти. Их немного, но желающие нашлись. Вечером я назначила им встречу в гостинице. «Во сколько?» «Уточнила я». «В семь тридцать», — ответила девушка. Я как раз заехал уточнить этот момент у тебя, чтобы ты наверняка был на месте. Я буду. Еще раз продумав расклад на вечер, ответил я. А вот тебе, пожалуй, лучше передохнуть. Сходи куда-нибудь развеяться. Последние дни выдались довольно напряженными, и тебе нужен отдых. Имена и информацию на кандидатов пришли мне сообщения В течение дня посмотрю, кого ты хочешь набрать в мою команду. А куда присылать? «Изящно выгнула бровь Кэти. У тебя даже почты нет». «Времена меняются». Доставая коммуникатор, улыбнулся в ответ я. «Нужно идти в ногу со временем. Диктуй номер». Я отправил Кэтрин веселую рожицу и с удовольствием полюбовался ее удивленным лицом. Было в нем что-то такое, будто опытный воин неожиданно увидел, как сопливый пацан «Разрубает мечом дубовую колоду с одного удара». «Приятно». «Действительно». Кошлянув, проворчала Кэти. «Ты не терял времени даром». Она еще раз внимательно осмотрела меня с ног до головы, надолго задержавшись на галстуке и рыжих лакированных ботинках. Комментировать девушка ничего не стала, хотя определенные выводы для себя сделала. Спустя минуту мне пришел целый каскад ответных сообщений с подробными характеристиками и описаниями отобранных людей. Я надеялся, что это именно люди, а не цепни вроде подручных Джокера. «Ну, я тогда пошла?» — уточнила Кэтрин. «Конечно». «Куснул я». «Свяжусь с тобой в ближайшие дни. Если возникнут непредвиденные сложности, сразу звони мне или Джейсону. «Номер дать?» «У меня есть». Покачала головой девушка, удивлена, что он есть у тебя. Мистер Корсон был очень любезен и поделился со мной данными нашего общего друга. С улыбкой ответил я. «Корсон?» Переспросила Кэти. «Это который начальник районного отделения правопорядка? А с ним ты когда успел сцепиться?» «Ну почему сразу сцепиться?» усмехнулся я. Мистер Корсон заехал ко мне в гости по одному вопросу. И мы просто поболтали. Я, конечно, не ожидал его визит в розовой пони, но не выгонять же гостя. Ну ведь начала девушка, но наткнулась на мой колючий взгляд и замолчала. Верно, Кэтрин, медленно кивнул я. Ведь он не мог знать, где я нахожусь. Как же так вышло? Как получилось, что главный коп прилетел со своими бойцами прямиком в единственное мое убежище? Быть может, кто-то рассказал ему? Быть может, кто-то хотел, чтобы он сюда приехал? С каждым следующим моим словом Кэти все больше вжимала голову в плечи. Под конец она не выдержала и отступила на пару шагов назад. «Босс», — пролепетала девушка, — «это не я, я ему ничего не говорила». «Я знаю». Добродушно улыбнулся я. Незачем было превращать обычный разговор в бессмысленную пытку. Но при этом виновата в произошедшем именно ты. Понимаешь, почему?» «Нет», — покачала головой Кэти. И я огорченно кивнул. Торопить помощницу не хотелось. Выводы она обязана была сделать сама. Жаль, вздохнул я. Мне в любом случае придется найти виновного и наказать за утечку. В данный момент это ты. Погоди, остановила меня девушка. Брови к этой сошлись вместе, и несколько секунд она сосредоточенно обдумывала мои слова. Я не сдавал тебя копам, но адрес гостиницы звучал в разговорах и не раз. Или меня слушали? Или Корсену накапал кто-то из кандидатов? «Продолжай», — одобрительно произнес я. «Мы можем просто отменить встречу», — ответила Кэти. «Если среди отобранных цепней информатор Корсена, то нельзя его тащить в семью, он же будет и дальше стучать копом». Я с интересом посмотрел на свою помощницу, и та неожиданно покраснела. «Видимо, сказанные слова...» были неожиданностью и для нее самой. Это хорошо, это поможет ей думать в правильном направлении. И что мы получим в итоге? Спросил я. Ну, замялась Кэтрин, я подберу других желающих. Это, конечно, займет время, но не так много, как кажется. Точку сбора могу сказать всем разную, и там поставить кого-то из шутов Джейсона. Дам информацию о какой-нибудь гадости, вроде продажи партии Пэмок, чтобы наверняка привлечь внимание. Выделим информатора, если он будет, а остальных приведу к тебе». «Отличный вариант. Согласно, кивнул я, а Кэти подозрительно посмотрела на меня. Что, действительно хорошо придумала, а самое главное, учла сделанные ошибки. Хвалю». «Но...» Недовольно проворчала девушка. Моя похвала ее нисколько не впечатлила. Когда ты так говоришь, то сразу понятно, что я ошиблась. Что будут делать новые кандидаты, если разойдется слух о том, что первую партию мы забраковали? Вместо ответа спросил я. Скрываться? Предположила Кэти. И выжидать подходящий момент? Умница. Кивнула я. Поэтому? Тебе нужно хорошенько вспомнить, кто как себя вел во время предварительной беседы и назвать мне имя. Остальное не твоя забота. Несколько минут Кэтрин молчала. За это время пару раз залезла в свой коммуникатор что-то проверить, а потом произнесла «Бирс Когер, очень мутный тип. Не знаю почему, но он постоянно спрашивал меня, О конечном нанимателе. Остальных это интересовало мало. В основном поднимались вопросы легальности дела и оплаты. Бывшие копы неохотно идут в криминал, а этому было все равно. Еще варианты. Уточнил я. Пока нет. Покачала головой Кэти. Там всего пятеро кандидатов. Еще можно выделить Мортимера Ройса, но там совсем другая история. Он бывший военный и задал всего два вопроса, сколько платят и куда нужно прийти. Ситуация у него крайне печальная, и деньги для этого человека сейчас важнее проблем с законом. Но может быть всякое. Может, копы ему предложили хорошую сумму за информацию. Эти двое на разных концах списка. Остальные что-то среднее. Хорошо, Кэтрин. Кивнул я. «Иди отдыхай. Вечером определюсь с нашими дальнейшими планами и завтра тебе напишу». «Хорошо, босс». Кивнула девушка и пошла к выходу, где парни Клауса с натугой выгружали из своего фургона детали будущей входной двери. «У меня было в запасе еще достаточно времени, чтобы все основательно продумать и хорошенько отдохнуть. В ближайшие сутки поспать точно не получится». Я решил вернуться к себе в номер, по пути предупредив Клауса, чтобы меня не беспокоили до полного окончания работ. Начальник уборщиков невозмутимо взглянул на часы и коротко кивнул. Спокойствие этого человека мне очень импонировало, и я бы с гораздо большим удовольствием просто нанял всю его команду для предстоящего дела. Но Клаус довольно четко определил границы своей лояльности. Сейчас нарушать их не стоило. Разбор сообщений Кэтрин занял неожиданно много времени. О каждом кандидате девушка собрала массу информации, начиная с возраста и семейного положения и заканчивая скрупулезно перечисленными навыками и местами работы. Из пятерки вариантов, озвученные Кэти люди, действительно выделялись. Но по разным причинам. Когер. Работал в управлении правопорядка и был уволен за превышение должностных полномочий, хоть в это и трудно поверить, учитывая, что дело происходило на первом ярусе. Ройс много лет служил в армии и был уволен за то же самое. Вот только история у этих людей была совершенно разная. Если первый отвечал за сеть информаторов и попался на продаже через своих подопечных конфискованных наркотиков, то про второго было ничего неизвестно. В сообщении Кэтрин была только крохотная ссылка на решение армейского трибунала с указанием конкретной статьи. Недолго думая, я полез в сеть за расшифровкой зубодробительного сочетания букв и цифр, «Насилие по отношению к старшему позванию». Через несколько минут нашел ответ я. При этом у меня сложилось впечатление, что эту историю пытались замять. Видимо, Ройс влез не в свое дело и не стал молчать, за что и поплатился успешной карьерой и местом в престижном подразделении. После этого оба перебивались случайными заработками И раз за разом меняли работу, опять же, по разным причинам. Коггер крутился рядом с интересами управления и периодически участвовал в мутных предприятиях, которые очень быстро закрывались. Ройс работал где попало. И его постоянно увольняли за конфликты с руководством. Очень принципиальный человек, который не боялся забарать руки, отстаивая свою точку зрения. В целом, расклад был понятен, и можно было, наконец, отдохнуть. Раздевшись и аккуратно повесив одежду, я улегся на кровать и моментально уснул. «Мистер Хан», — разбудил меня голос Клауса из-за закрытой двери. «Мы закончили. Нужно, чтобы вы приняли работу». «Пять минут, мистер Клаус». Мельком взглянув на часы, ответил я шесть часов безмятежного сна наполнили тело здоровой бодростью и уверенностью до встречи первых гостей оставалось еще два часа я быстро оделся и потом пару секунд смотрел на полюбившиеся мне ножи нужно будет пристроить их к моему новому костюму зря я не предупредил об этом маэтре бэнти но теперь было уже поздно Клаус терпеливо дожидался меня в коридоре, все его подчиненные уже покинули гостиницу, и внутри оставался только начальник конторы уборщиков. Он провел для меня полноценную экскурсию с причислением длинного списка проделанных работ и вручил запечатанный код доступа для новой входной двери. В целом, я остался очень доволен. Наемные рабочие не только устранили все разрушения, но даже умудрились впихнуть в скромный бюджет замену мебели. Холл выглядел как новый, и ничто не напоминало о нескольких произошедших здесь перестрелках. «Замечательно, мистер Клаус». Пожимая на прощание руку начальника конторы, произнес я, «Надеюсь, все наши договоренности остаются в силе, и я могу рассчитывать на ваши услуги в будущем». «Всего хорошего, мистер Хан». Ответил Клаус, «Ваш индивидуальный тариф я пришлю в письме. Номер у меня есть. Приятного вечера». Оставшись в одиночестве, я распечатал конверт с кодом доступа и проверил работу входной двери. В отличие от прошлой, у этой имелась функция работы с небольшого пульта, который шел в комплекте. Очень удобно. Не придется каждый раз бегать за стойку, чтобы впустить новых гостей. Немного подумав, я вернулся в номер и все же попытался как-то пристроить свои ножи. Рукава оказались слишком узкими, а на поясе они смотрелись откровенно нелепо, как парадные кортики отставного военного. В итоге я с сожалением оставил их сиротливо лежать на столе, а сам отправился потрошить оружейный шкаф Ника. Через полчаса мучений я стал обладателем приличного вида наплечной кобуры и простейшего пистолета с барабанным механизмом. Достоинства этой штуки, помимо красивой золотой гравировки по всему корпусу, заключались в том, что она была достаточно легкой, но при этом имела весьма крупный для таких размеров и веса размер патронов. Но без оружия ближнего боя я все равно чувствовал себя голым. Время ожидания тянулось невыносимо медленно. Я заранее отключил всю систему наблюдения в отеле. Мера довольно спорная, но слишком часто в последнее время я видел, как техника предает своих хозяев. Становиться заложником стороннего наблюдателя вроде Мауса не входило в мои планы. Перефразируя маэстро Бенти... Все, что происходит в стенах гостиницы, должно остаться в стенах гостиницы. Ровно в 18.00 в дверь гостиницы постучали, и я, не вставая с кресла, открыл ее пультом управления. Джейсон оказался очень пунктуальным. Главарь колоды был в своей традиционной безрукавке и прибыл в сопровождении всего двоих подручных. Обоих, что интересно, я знал. И если Мими я вполне ожидал увидеть, то кандидатура Рахата в роли спутника Джокера сумела меня удивить. Интересно, за какие заслуги бывший вожак механических зверей умудрился за неполных два дня перейти из разряда «жалкой двойки» в статус «картинки»? «Кто-то еще будет, босс?» Вальяжно усаживаясь напротив меня, спросил Джокер. «Подчиненные главаря колоды не выразили никакого удивления по поводу слов своего лидера. Видимо, Джейсон действительно взял с собой тех, кому мог доверять. Или тех, от кого хотел избавиться. Будет». Кивнул я. «Но у нас еще есть немного времени, чтобы кое-что обсудить».